История парных надписей. В парных надписях наиболее ярко проявился колорит китайской культуры, а также мировоззрение китайцев и особенности иероглифов. Первые надписи появились еще в глубокой древности. Как мы уже знаем, особенностью парных надписей является симметричность. Это то, на что китайцы обращают больше всего внимания. Будь то орнамент на древних керамических изделиях, план архитектурных сооружений, восемь триграмм оказывающих взаимодействие инь и ян в ицзин везде используются симметрия например симметрии присущая человеку уши глаза руки примеры парных строк можно найти в древних народных песнях в частности в песне срезаю побеги бамбука которую люсе записал в своем труде вэнсиндио лун это трудовая песня времен императора Хуанди. «Срезаю побеги бамбука и связываю их, стреляю из лука и преследую кабана». Это народная песня о славных временах, когда работу начинали с восходом солнца и заканчивали на закате. В книге «Ши которой более двух тысяч лет, такого рода парных строк еще больше, некоторые из них обладают поэтичным языком. Например, «Помню время, когда уходили в поход, был на ивах зеленый-зеленый наряд». «Ныне мы возвращаемся к дому назад, только снежные хлопья летят и летят». Шидзин, Книга песен и гимнов. В книге Шудзин, содержащей древние исторические документы, есть строчка. «Зазнайство причиняет ущерб, скромность приносит пользу». Глава «Планы даю я». Эти строки из древнейших текстов, по сути, уже имеют форму парных надписей – но тогда были распространены как афоризмы, пословицы или народные песни, не использовались непосредственно в качестве парных надписей. Появление парных надписей тесно связано с народными обычаями. Прекрасное персиковое дерево расцветает пышным цветом. Распустившиеся цветы персикового дерева прекрасны, они яркие, как огонь, кожица персика гладкая и алая, как кровь, поэтому в древности... Люди считали персиковое дерево священным, волшебным, приносящим бессмертие. В Шаньхайдзин есть такая строчка. «Посреди океана есть гора Душо. На ней большое персиковое дерево, раскинувшее ветви на три тысячи ли. На северо-востоке меж его ветвей находятся врата духов, через которые проходят сонмы духов. У врат стоят двое духов – Шэньшу и Юй-Люй. Они проверяют каждого из духов и, если увидят зловредного, связывают его тростниковой веревкой и отдают на съедение тигру. Император Хуанди установил ритуал сделать башков персикового дерева великими и своевременно изобразить Шэньшу Юйлюя и их тигра на створках ворот и связывать людей тростниковой веревкой согласно их указаниям. Ванчун Хэн. вес осуждений глава о духах здесь говорится о вратах духов которые находятся меж ветвей персикового дерева что стоит посреди океана двое духов связывают тростниковой веревкой злых духов и отдают их на съедение тигру поэтому император хуанди постановил что на створках ворот нужно рисовать башков из персикового дерева шэньшу шу и юэллюя И назвал их хранителями входа. Так появились боги-хранители входа. В книге «Джаньгу Цзэ» в главе «Планы царства Ци тоже упоминаются башки из персикового дерева, фигурки из персикового дерева, которые обсуждают какие-то дела с глиняными фигурками. В эпоху династии Хань фигурки из персикового дерева ставили перед входом в дом в канун Нового года, чтобы изгнать зло, Также рисовали этих двух башков на дощечках персикового дерева или вместо всего этого просто писали на дощечке их имена. Это называлось персиковый талисман. Традиция стала передаваться из поколения в поколение. В эпоху Сун Чэнь Юаньлян в Суйши Гуанзи обширные записки о временах года, цитируя Хуан Чао Суйши Цзадзи, записки о временах года правящей династии, пишет. Чтобы изготовить персиковый талисман, нужна дощечка персикового дерева длиной в 2 три чи и шириной четыре-пять цуньи. Чи – это китайская мера длины, равная приблизительно 30 см, а цунь – наименьшая китайская мера длины, десятая часть ци. В верхней части необходимо изобразить символ Суанни. Ниже слева написать имя Юй-Люй, справа шэнь -Шу. Также можно написать слова песни, посвященные празднику весны, или молитву в первый день Нового года, ее необходимо поменять. Ван Дзефу Аньши говорил «Заменять новыми персиковыми талисманами старые». Су Дунпо По в стихотворении писал «Уйдя на покой, учить надписи на персиковых талисманах». Персиковый талисман – это и есть новогодние парные надписи. Парные надписи тесно связаны со стихотворениями, произведениями в жанрах ци и тюй, в ранних образцах которых можно встретить примеры парных фраз. Например, много парных надписей в поэзии Фу династии Хань или Пяньвэнь, произведение, написанное парным стилем. Взглянем на цюй Цюйюаня. Дух, палаты твои, чешуей серебристой покрыты, Твой дворец из жемчужин, «Ворота из раковин красных». Цзюге хэбо «Повелителю рек». Из книги Юке «Мифы древнего Китая». С наступлением периода вэй и дзинь парное построение фраз стало еще чаще встречаться в литературных жанрах ци и фу. Они стали еще более зашифрованными. Например, Цао-джи в воде Ло Шэньфу «Фея реки Ло» писал «Как вспугнутый лебедь парит». «С летящим драконом изяществом схоже Стихотворения, в которых много парных фраз, в древности называли «пайфу». Иначе говоря, стихотворения-каламбуры, созданные на основе параллелизма. Джуяо Яо в труде «Древние фу. строение и различия» описывал тенденцию парности в стихотворениях. Поэт Лу Шихэн или Лу Цзи в эпоху Цзинь, в Вэньфу, о доизящному слову и других произведениях Пользовался стилем парных построений пянь то же, что и пяньвэнь. Пойти, это подхватил «пань-юэ». Стали появляться такие формы, как «шоу-вэй», четыре тона» и «восемь пороков» в технике. Так стиль парных построений и стал одним из правил стихосложения. Также появились поэты «сю-и-лин» и и юй синь Они разделяли фразы на парные надписи. «Парные четверки» и «параллельные шестерки» описаны в обзоре литературных стилей Древнего Китая, и соединяли в параллельные, демонстрируя свои обширные познания. Вплоть плоти до эпох Тан и Сун на экзаменах Кэдзюй требовалось сочинять стихотворения в жанре фу и паййоу, где рифма должна была подчиняться определенным правилам, должны были соблюдаться закономерности ровных и ломаных тонов, было ограничение на использование иероглифов. В период Сун способность написать стихотворения стала главным критерием для принятия на должность, поэтому еще во второй половине правления династии Тан создавалось огромное количество стихотворений в жанре фу. Среди них встречалось немало пянь-линь-вэнь и дуй-йоу. Многие использовали стиль пянь-вэнь или сы лювэнь, отличительной особенностью которых являлись четырехсловная и шестисловная формы. Лю Цзуньюань в Ци Цао Вэнь, «Прошение об изящности языка», говорит «Парные четверки и параллельные шестерки, богатство мысли и прекрасный стиль». Ли Шань Йень назвал сборник своих стихотворений «Фань, Нань, Сы Лю» «Четверки и шестерки, Фань, Наня». В официальных документах эпохи Сун, в уставах, меморандумах, постановлениях, указах и так далее По традиции, начатой в период шести династий, использовались четырехсложные и шестисложные конструкции, но требования к ним были более жесткие. Произведения, написанные в стиле п'ян вэнь, называли сы ло хуа ванжи. Хуа имеет значение рассказывать и записывать поистинамение, сы лю танчэнь сэцзи и так далее. В основу развития парных надписей легла техника п'ян вэнь. Но методика сочинения парных надписей также тесно связана с техникой семисловных уставных стихов. В ней действует правило чередования ровных и ломаных тонов. Уставные стихи состоят из восьми фраз и соединяются в четверостишье. Парность построения должна соблюдаться не только для начальной и конечной строк, но и для центральных иероглифов «дуйджан». Название парного построения уставных стихов, которое происходит от «иджан», «Эскорт» — «Почетный караул». Имеется в виду эскорт чиновников, который всегда состоял из двух людей. В таких стихотворениях, так же как и в парных надписях, всегда были отвечающие строки. Отличие лишь в том, что строки стихотворения существовали в контексте всего произведения, они не всегда могли обособиться и трансформироваться в парные надписи. Помимо уставных стихов из восьми строк, были еще так называемые «длинные» уставные стихи. В них количество рифм могло достигать 200-300. Парность построения не применялась только для начальной и конечной фразы. Все остальные фразы обязательно имели симметричное построение. Требования к ним были еще выше. «Дуфу» подарил Г. Шуханю, генералу западных земель, «длинное» уставное стихотворение» состоящие из двадцати рифм. Среди них парными были восемнадцать фраз. Все они воспевали Гэшу Ханя. Например, «Солнце и луна низко наклонились над деревом Цинь, небо и земля объединились во дворце Хань. Северные инородцы с грустью уходят на север, скакуны из Даюани все несутся с востока». Хоть появление парных надписей связано с уставными стихами, однако законы симметрии в них заимствованы из народного творчества. Джу Биндзе в книге «Джунго Гудай Вэнти Гайлунь. Обзор литературных стилей Древнего Китая» писал, что древние песни и народные пословицы — это короткие жанры древних традиционных народных произведений. В книге «Джаньго Цэ» записана народная пословица, которую Су Тинь услышал во время странствия по царству Хань. «Лучше быть клювом петуха, чем задом коровы». В книге Гойюй есть пословица, обращенная к Цин Вану. «Воля народа, что крепость, много ртов расплавит и металл». Раньше было очень распространено мнение о том, что парные надписи появились в эпоху Пяти Династий, в царстве поздней Шу, и были созданы правителем Мэн Чаном. Говорят, что за год до падения династии Сун в канун нового года он попросил ученых мужей написать пожелание счастья на персиковом талисмане, но был недоволен их работой, поэтому сам сочинил две фразы: Новый год приносит воздаяние потомкам за добрые дела их предков, праздник приносит вечную молодость. Это зафиксировано в Синджи и Шу Шедзя, наследственный дом рода Шу из Сун Шу истории династии Сун, и они расцениваются людьми как достаточное основание, чтобы считать Мэнчана основоположником парных надписей. Однако существуют источники, где говорится, что двойную надпись придумал его министр Синь Иньсунь Таньюань. беседка. Широкое распространение парных надписей вплоть до династии Мин связано с именем Джу Юаньжана. Говорят, что после того, как он перенёс столицу в Нанкин, он издал постановление, что в канун Нового года все сановники, служилые и простолюдины должны вешать на входе своего жилища новогодние парные надписи «Дзаньюн лоу», зашо, «Беседы в тереме», заньюань. После он ездил по стране инкогнито и проверял, как исполняется его указ. Как-то он приехал в одно маленькое селение и увидел, что на одном доме еще не висят парные надписи, Тогда он стал спрашивать, в чем дело. Оказалось, это дом человека, который кастрировал свиней. Он только вернулся домой и еще не успел заказать себе парные надписи. Тогда Джу Юаньчжан собственноручно сделал для него одну. «В этих двух руках находится решение о жизни и смерти. Этот нож отрезает корень жизни». В этой надписи мы видим прямой намек на профессию этого человека. Это пример профессиональной парной надписи. В книге «Дзиньлин Саши. Нанкинские истории» говорится, что Чжу Юаньжан сделал парные надписи очень популярными. Он их писал и жаловал своим министрам. Например, он подарил генералу Сюйда такую надпись. «Я подниму войска над рекой Хао. Ты всем сердцем меня поддерживаешь. Я решил сделать столицей Нанкин. Ты...» «Стал для меня опорой». Отец и сын Лян Джанзюй и Лян Гунчень, жившие в эпоху Цин, в книге «Ин Лян Цунхуа» – сборник фраз парных надписей, описали разные виды выражений, которые используются в надписях «Сюйхуа», «Саньхуа», «Сыхуа», «Шэнхуа». В книге «Тяо -ду Лу» – «Мастерство парных заметок» говорится о таких формах, как «Сюйлу», «Булу» и других – Также в книге собрано огромное количество парных надписей и историй, связанных с ними. Это подробное описание такого бытового жанра литературы, как парные надписи, которое обладает огромной ценностью для исследователей. Есть еще очень много разных книг с толкованиями и заметками о парных надписях. Все их невозможно перечислить. В 1984 году в Пекине было учреждено общество по изучению парных надписей при котором начал выпускаться журнал «Дуэлянь» и, и газета «Джунго Дуэлянь Бао». Так, китайская литература парных надписей, а также ее исследования и популяризации достигли беспрецедентного масштаба. Было издано несколько сотен трудов, посвященных парным надписям, среди них огромное количество больших справочников, например, «Дуэлянь Дацюань, «Полное собрание сведений о парных надписях» и другие, Каллиграфы сделали переиздание книги 1928 года, изданной Джунхуа Шудзю «Инлянь Модзи Дагуань» – изящная каллиграфия парных надписей. Огромное количество поэтов и каллиграфов приняли участие в создании, написании и изучении парных надписей, что вызвало массовое увлечение этими фразами. Игры в парные надписи и надписи сами по себе имеют огромное количество языковых техник и стилей, с помощью которых можно устраивать соревнования. Дуй-дуи-дзы. Игры в парные надписи тренируют мозг, развивают способность составлять красивые фразы, поэтому так много людей их любят. В известном сборнике Фэн Мэн Луна Син Ши хэнь, Янь «Слово бессмертное и миропробуждающее» есть рассказ, Сусяо Мэй, Сяньнань Синьлан. Невеста Сусяо Мэй и трижды обманутый жених, в котором повествуется о нескольких забавных случаях, связанных с игрой в парные надписи. Суть игры, описанной в рассказе, заключалась в том, чтобы проверить интеллектуальные способности соперника. Сначала Сусяо Мэй встретился с Цинь Гуаньи, также известный как Цинь Шао Ю. Он обрядился монахом и произнес первую фразу из парной надписи, чтобы Сю Сяо Мэй ответила на нее «Барышня обладает красотой и долголетием, прошу проявить милосердие». На это Сю Сяо Мэй ответила «Где это видано, где это слыхано, чтобы монах просил о помощи?» Тогда вступил Цинь Шаою «Тело барышни, подобно лекарственному дереву, никакие болезни не появляются». Сюсяо Мэй ответила, «Подобно монаху, который, говоря прекрасные речи, половину из них оставляет при себе». Цинь Шао Ю снова подошел к Паланкину и спросил, «Барышня целыми днями веселиться, как она расстанется со своими сокровищами?» Сюсяо Мэй без раздумий ответила, «Нравственный человек умеряет свои соблазны. К чему окружать себя богатством?» Цинь Шао Ю повернулся к Су Сяо Мэй и сказал, Нравственный человек, добившийся расположения барышни, обретет несказанное счастье. Этот диалог, по сути, и есть игра в парные надписи, которая продемонстрировала способность Су Сяо Мэй отвечать быстро и уместно. Сынь Шао Ю это очень понравилось. После этих смотрин он сразу же захотел жениться. После его победы на императорских экзаменах они поженились, И перед входом во внутренние покои после женитьбы, Су Сяо Мэй задала Цинь Гуаню фразы, чтобы он продолжил. Две из них были иероглифическими шарадами, а вот третья была начальной фразой парной надписи, которой новобрачный должен был придумать конечную. «Позади двери появляется месяц, тот, что перед окном». Цинь Гуань хотел ответить как можно красивее, думал-думал, но ничего не приходило ему в голову, Трое суток он не заходил в покое для новобрачных и начал нервничать. Су Дунпо, видя, как тот бродит из угла в угол и бормочет эту строчку, захотел ему помочь, но он не мог сказать ничего вслух, чтобы не подорвать репутацию Циньгуаня. Тогда он увидел во дворе горшок с лотосом и положил в него маленький камушек. Циньгуань заметил это и к нему сразу пришло вдохновение, и он придумал конечную строчку. Бросив камень, взбаламутить воду дня, сдав последнюю третью часть задания, он вошел во внутренние покои. Конечно, в этой истории много выдуманного, но она отражает увлечение народа парными надписями загадками. Литературная известность Судунпо очень велика, о нем также существует огромное количество легенд. Есть легенда о том, как посол из царства Лян предложил ему придумать конечную строчку к фразе «небесные тела». Солнце, луна, звезды. Он ответил сразу же. Четыре версии Шидзин и части Фэн, Я, Сун. В этот момент начался шторм, и он добавил еще. Порыв ветра и грозовой дождь. После этого Судунпо По составил еще две строчки. Два государства, два брата. Изначальность, благоприятность, польза входят в четыре нравственных качества. В эти четыре нравственных качества также входит честность, а они характеризуют гексаграмму Идзина Тянь, творчества. Посол из царства Ляо преклонился перед талантом Судун По. Таким образом, парные надписи могут применяться по-разному, висеть на дверях, использоваться в загадках, стихотворениях и так далее. На съезде фольклористов по случаю 60 издания Пекинского университета «Народные песни» 12 декабря 1982 года, профессор У Цзусян рассказал, как в период трех лет стихийных бедствий с 1959 по 1961 годы делегация Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства отправилась во внутреннюю Монголию. Он ехал вместе с Лян Сыченом и Хуа Лагеном. Господин У рассказал каламбур из провинции Аньхой эр хо вэй янь буши ши янь джи янь цзы буши ши янь джи янь вэй хэ зя шуй цзы дань эр жи вэй чан буши чан цзи джи чан цзи чан цзи -джи, джи чан вэй хэ кай коу чан буквально из двух иероглифов огонь получается иероглиф, который читается янь, но он не тот же, что в слове поваренная соль ши янь А если это не соль, то почему, если добавить ключ «вода», получается иероглиф «пресный». Из двух иероглифов «солнца» получается иероглиф, который читается «чан», но он не тот же, как в слове «певица». А если это не певица, то почему, если добавить ключ «род», то получается иероглиф «петь». Оппоненты долго думали, как ответить на этот каламбур, и, наконец, придумали «эрту вэй гуй, буши угуй джигуй». Дзибуши угуй», «джигуй», «вэйхэ» и «бученгуа». Буквально. Из двух иероглифов «земля» получается иероглиф, который читается как «гуй», но он не тот же, что в слове «черепаха». А раз это не «черепаха», то почему же, если к ней дописать ключ «гадать», получается иероглиф «триграмма»? «Триграмма» — это особый графический символ, комбинации которого образует Гексаграмму, символ гадательной системы «идзин». Первые гадательные надписи наносились на панцире-черепах. Лян Цычен проявил большой интерес к этому каламбуру. Все три дня в поезде они вместе с Хуа Лагеном сутки напролет ломали голову над четвертой строчкой, но так и не придумали. Тогда стали очевидны глубина и многогранность народной мудрости. Господин У Цзусян также рассказал, что когда он учился на факультете китайского языка, У него не получалось ни составлять парные построения из ровных и ломаных тонов, ни придумывать ответы на парные надписи, что, по сути, говорит об отсутствии базовой техники владения китайским языком. Раньше все учителя начальной школы в качестве тренировки языковых навыков задавали ученикам придумать вторую фразу к парной надписи. Например, в учебнике «Шен Люй и Со Яо» «Первая книга по мелодике и ритму» Есть упражнение, в котором первая строка гласит: облако идет в паре с дождем, снег в паре с ветром, закат идет в паре с ясным небом и другие стихи, которые учат в детстве. Когда Лу Синь учился в классической школе Саньвэй Шу, он тоже выполнял все эти упражнения. В книге Цун Байцзяо Юань дал Саньвэй из сада Байцзяо в школу Саньвэй Он это описывал, а также рассказывал о том, как у него на родине один интеллигент играл в составление парных надписей с крестьянином. Сначала он хотел пошутить над крестьянином и сказал такую фразу. «Внезапно подул осенний ветер, повсюду поднялись ворохи хулиганов». Но крестьянин сразу нашел, как ответить на насмешку. «Поднялись весенние воды, каллиграфы поплыли по течению». В этом вся мудрость трудового народа. Во многих случаях требования к первой строчке парных надписей очень высокие, придумать к ним пару довольно сложно, поэтому существует так много историй о тех, кто мастерски с этим справлялся. Эти истории в полной мере раскрывают талант и изобретательность победителей в играх в парные надписи. Есть легенда об одном студенте, которого власти арестовали по ошибке, он громко кричал о несправедливом обвинении. В зале суда начальник уезда сказал ему «Я загадаю тебе фразу, если придумаешь к ней пару, я тебя отпущу, если нет, то казним тебя без всяких сомнений». Студент от испуга весь покрылся холодным потом, благо в школе он учился составлять парные надписи. Он сказал начальнику, что он готов, и тот назвал ему первую строчку. «То, что Цюй Юань бросился в воду, поистине несправедливо». Условием для составления фразы было дважды использовать один и тот же иероглиф, но при этом в разных значениях. Для фамилии Цюй и слова «несправедливость» используется один и тот же иероглиф. Для таких фраз с двойным смыслом очень сложно придумать конечную фразу. Студент совершенно не думал о несправедливой смерти Юаня, Он думал лишь о том, как составить вторую фразу. Вдруг он придумал и, не раздумывая, выпалил. Когда это дзен Цзы» опять убил человека»? «Дзен-Шэнь» — второе имя дзен Цзы» убил человека» — это классический сюжет. На самом деле он никого не убивал, но ходили слухи, что он это сделал. Однажды этот слух дошел до его матери. Три человека сказали ей одно и то же, и даже она поверила. Эта история рассказывает о зле клеветы и о том, как «Дзен-Дзи» был несправедливо обижен. Парная надпись получилась вполне цельной — К тому же здесь тоже использован двойной смысл иероглифов хэцэн, когда это, и зензи. Все требования были соблюдены и начальник уезда освободил студента. Часть истории о парных надписях обладает некоторой театральностью, которая заключается в шутках, используемых в парных надписях. По легенде иероглифы знаменитого каллиграфа Ван Сиджи, жившего в эпоху Восточной Дзинь, очень дорого стоили. Как только он вешал новогодние парные надписи, кто-нибудь обязательно потихоньку их снимал и уносил. Сначала он написал «Весенний ветер, весенний дождь, весенние краски, Новый год, новый возраст, новые обстоятельства». Потом он написал «Иволги поют в северном селении, ласточки щебечут в южном». Но каждую из этих надписей снимали и уносили любители каллиграфии, когда клеющий не успел высохнуть. Пришлось ему сделать еще одну надпись и попросить сына сначала повесить половину. «Счастье не повторяется. Беда не приходит одна». В таком виде надпись никто не украл. В первый день Нового года он дополнил надпись. «Счастье не повторяется. Сегодня утром повторилось. Беда не приходит одна». «Вчера ночью пришла». Есть еще одна забавная история, рассказывающая о мастере шуток. В ней говорится о богатой семье, которая потратила целое состояние на то, чтобы этот мастер сочинил им парную надпись ко дню рождения матери. И вот он написал. «Эта пожилая женщина не человек. Родила сына вора». Столько шуму подняла эта надпись. Все набросились на мастера, стали упрекать его в безосновательности. Тогда он не спеша добавил еще фразы, и получилось так. «Эта пожилая женщина не человек, она богиня, сошедшая в суетный мир, родила сына вора, укравшего персик, чтобы преподнести матери». Быть не человеком, а божеством – это, конечно же, прекрасно, а то, что сын украл для матери персик, чтобы та обрела бессмертие, показывает преданность сына матери. Такая надпись всем понравилась, все назвали ее тонкой. Все это примеры литературных игр, которые также можно назвать каламбурами. Шиджун и его разновидность, где проигравший штрафуется в неочередной рюмкой вина, это литературная игра, более масштабная, имеющая более строгие правила соревнования в составлении парных надписей. По правилам шиджуна строчку парной надписи нужно составить за определенное время. Первая надпись должна быть такой же, как две строчки уставных стихов, построенные по закономерности ровных и ломаных тонов. Также нужно использовать добавочные иероглифы, и есть еще много других требований. Раньше для вычисления времени часто поджигали ароматические палочки. Одна палочка в среднем горела 10-20 минут. К ней привязывали нитку с нанизанными на нее медными монетами. Когда нитка прогорала, монеты со звоном падали на медный поднос, и этот звук был похож на удары колокола, который возвещал о том, что необходимо закончить составлять надпись. Вот почему игра называется Шиджун удар колокола. Игра Шиджун появилась в эпоху Цин, в период правления от Цзя Цына с 1796 по 1820. В провинциях Гуандун, Фудзянь. Шихунбао из поселка цаньта много лет служил письмо водителем Фудзяни. На восьмой год правления цинского императора Сяньфэна (1858) он написал книгу «Мин Цзатзи» — записки о Фудзяне, где описал 50 произведений из игр в Шиджун, Фуджоуских любителей поэзии. Среди них можно встретить парные надписи в стиле Фэн Юн и Цяньзы. Позже они вошли в сборник Лян Чжанцю в Цяо Дуй Сюйлу мастерство составления и продления парных надписей. Тогда еще не существовало название Шиджун. Стихотворения в этих книгах были лишь результатами игр по составлению парных надписей. Согласно исследованиям Вана Хэлина, самое раннее произведение после появления игры Шиджун принадлежит Чэнь Шоуци Гунфу. Тингуань Чуньшень Хуашуй Цзу Читан Люн, Лунманьжи. Глубокой весне цветы на башне высыпаются над озером, ива в тумане тяжелом дремлет. Седьмой Чанзу Иджи. Условием к этой надписи было использовать иероглифы Цзу и Джи в качестве седьмого конечного иероглифа во фразе. Существует огромное количество особых требований к составлению парных надписей для шиджун, в зависимости от которых формируются разные виды этой игры. Самыми распространенными являются «фэнь-юн» и «цянь-цзы». Теперь немного подробнее о каждом из них. В надписях типа «цянь-цзы» требуется вставить в одно и то же место начальный и конечный строчек по иероглифу, тоны которых не противопоставлены друг другу, как в надписи чэнь шу с использованием иероглифов, которые мы приводили выше. Так как строчки ши являются семисловными, то если требуется использовать какой-то иероглиф в начале фразы, его называют первый чан. Если определен второй по счету иероглиф, его называют второй чан и так далее. Седьмой чан в парной надписи Чень-Шу-Ци нужно было использовать в конце фраз. Линь Цзэ-Сюй составлял парную надпись, где первый чан — Чень и Жень. Чэнь Ци, Ню джуаньмо, Мо, Чжэнь Цин, Няо, Сянь Хуань. Следы прошлого, подобной корове, вращающей жорнов. Благородные побуждения редко вознаграждаются птицей, несущей кольцо в клюве. Вот парная надпись Юй Дафу, где второй Чан Ю и У. Цы Ювэн Чжан, Цин Хайней, Дуань Фу гуйби Чжэнь Лай. Разве может порядок напугать Китай? Не бывает такого, что не желая богатства, ты его получаешь. Это компелитивный стих с использованием строк из произведений Дуфу и Гун Цзыдюэня. Эти строки Юй Дафу составил на соревновании по Шиджуну, куда его пригласило Фудзянское общество любителей поэзии в 1936 году. Это было первое задание конкурса, и парная надпись поэта получила очень высокие оценки судей. То есть в Шиджуне можно как самому придумывать строчки, так и пользоваться цитатами известных произведений. Шиджуны с первым чаном имеют красивое название «Голова Феникса», со вторым чаном «Ласточкин зоб», с третьим «Плечи коршуна», с четвертым «Осиная талия» так как четвертый иероглиф располагается посередине семисловной фразы, прямо как осиная талия. Пятый чан – журавлиные коленки, шестой – утиные голени, а седьмой – гусиная лапка. Стиль цян-цзы считается правильным стилем, они наиболее широко распространены. Также есть шиджуны, в которых надо использовать два иероглифа, расположив их в разных местах. Например, в чан-лянь Иероглиф в начальной фразе надо расположить в ее конце, а в конечной фразе в начале, словно нанизываешь жемчужины. Поэтому нанизанные жемчужины лянджюге это очень точное название для таких надписей. Есть такие формы шиджуна, где надо вставлять три иероглифа хуанжяо, динжи, саньцзывэй. Те, в которых надо использовать четыре иероглифа, называются суйцзинь или суйлю. Шиджуны с добавлением пяти иероглифов имеют особое название – уцзяцзу. Несколько иероглифов, не связанных по смыслу, называются сюилюге, а связанные – суйцзинге. Другой вид шиджуна – фэньюн. В этом случае в первой и второй фразе парные надписи поднимаются совершенно не связанные между собой темы. Кроме того, в надписи нельзя использовать иероглифы, которые даются в теме к шиджуну. Например, бывают такие темы. «Праздник», «Начало лета», «Конфуций», «Объявление», «Нести вздор» и так далее. Примеры можно найти в Миндзадзи. В книге есть надпись на темы «Тянуть без передышки», «Деньги». «Этот старик всю жизнь был упорным, твой брат всегда был при обороте». Эта надпись довольно трудна для написания. Есть еще такой фонюн на темы «Ущелье Книжный червь». Группа поэтов мчится во весь опор на необузданных конях. В чаще книг рождаются и умирают книжные черви. В некоторых случаях для темы задаются два несогласующихся понятия. Выглядит очень комично, но в этом отражается мощный бунтарский дух. Например, такие темы, как «сын неба», «зверь», чиновник, собака и так далее. Истоки шиджуна лежат в глубокой древности. Они положили начало парному построению. Когда мы говорили о парных надписях, то уже упоминали подобного рода игру, которая более тысячи лет назад существовала среди образованных людей. Историк династии Идзин Вгуй Гайджи Джуань в жизнеописании Игу Гайджи Рассказывал, как он Хуан Сюань и другие состязались в написании стихов об опасности: слепой всадник на слепом коне в полночь рядом с глубоким прудом. Это и есть игра в составлении фраз. Лян Чжувэнь, жемчужная нить эпохи Хань, стихи Бао Цзяо в жанре Цзяньчу. Все это тоже произведения, которые получились в результате литературных игр. Ши Более продвинутая форма этих игр. В Цин Бай Лэй Чао, записках о незначительных событиях династии Цин, Сюй Кэ, рассказывается, как учитель Дунь в Фудзиане учил детей составлять парные строки. Он давал им начальную строчку и просил придумать конечную. Чуть позже детям предлагалось составить строчки с заданными иероглифами. В книге также описано, как дети писали фразы на заданные темы с ограничением по времени, Как оценивались их экзаменационные работы и как их награждали? Все это очень похоже на шиджун. Затем появилась форма гайши, буквально изменение стиха. Для нее предлагалось два иероглифа, их необходимо было вставить в две стихотворные строчки древних поэтов, из которых нужно было сделать парную надпись. При этом все иероглифы должны были быть такими же, как в источнике. Ничего добавлять было нельзя. Это называлось джеджи, «ломать ветку», что довольно близко названию «ши-джун» «удар колокола». Идея тоже заключалась в том, чтобы переделывать древнюю поэзию. Существовали еще так называемые компелитивные стихи. Например, в «ши-зи» «поэзия». Есть строчка, которую составил Линь-Югэн из «уезда Минь» в форме лунша с заданными темами «весна рука». Когда идет дождь, и вода поднялась, нет такого, кто бы стал переправляться. Когда услышишь, что поток успокоился, ты мне помаши. Здесь мы видим, как под влиянием заданной темы были изменены стихотворения Вэй-Иню, Чуджоу-Сидзянь, горная речка к западу от Чуджоу, и Либо тинь сэнь тань цинь Слушаю, как монах дзюнь из шу играет на лютне. Перекомбинированные в начальную и конечную фразу парные надписи, в результате получилось произведение, типичное для игр, образованных людей. Как же выглядит игравший Джун? Группа образованных людей собирается вместе. Один из них выполняет обязанности распорядителя, оценивает и дает задание. Все остальные соревнуются, и победивший получает приз. Во время правления Тянь Луна уже существовала игра по составлению парных фраз. В авторском комментарии к стихотворению «Хуай Гу Тянь ши, ши, Думать о древности, земле и крестьянской жизни» 1850 год, Сюй Тэ Сунь, начальник префектуры, описывает такого рода мероприятие в даосской обители Юнь Мяо в Гуанчжоу. В конце каждого года правления Тянь Луна добродетельные люди собирались в обители, тянули жеребий, чтобы выбрать судью. Этот человек задавал начальные фразы, А прибывшие на соревнования скидывались каждые по шесть серебряных монет, после чего они могли принять участие в состязании. Судья распределял места, и победитель получал все серебро в качестве приза. Потом судья менялся, и соревнование начиналось снова. В комментарии также говорится, «В этот раз соревнование в Фэннянзи, Гуанчжоу, расширило свои пределы. Выйдя за стены города, оно дошло до Южного моря, и фашанских деревень. Каждый бросил серебро, всего собралась тысяча человек. То есть масштаб этих литературных соревнований между образованными людьми был поразителен. В некоторых соревнованиях принимали участие до тысячи человек, при этом всегда были призы. Когда в подобных соревнованиях появились такие правила, как заданная тема и некоторые иные ограничения, их стали называть шиджун. «Дзюлин. Штраф вином» — это литературное соревнование, веселая игра во время застолья с выпивкой. Участники игры тянут жеребий и выполняют задания, которые написаны на жребии: Сочинить стихотворение, придумать пару к фразе, отгадать загадку или произнести скороговорку. Такая игра и называется «Дзюлин». При этом обязательно присутствовала прекрасная дама, выполнявшая роль законодателя, распорядителя фактически распорядителя пира. Она давала указания и налагала штрафы. Такое явление существовало уже при династии Тан. Ню Сэнжу писал об этом в своей новелле в жанре Чуаньци Лю Фэн. Распорядитель пира должен был отдавать распоряжения и отвечать за все организационные моменты соревнования. Если заданием было составить конечную фразу к начальной, то он диктовал начальную фразу. Тот, кто не мог придумать конечную, в качестве наказания должен был выпить штрафной бокал. Когда Оу Ян Сю был начальником префектуры в Янчжоу, он устраивал застолья в павильоне Пиншань. Для них с озера Шоу Си приносили лотосы. Во время игры нужно было передавать цветок друг другу. Тот, в чьих руках он оказывался после удара в гонг, должен был выполнить задание игры «Дзюлин» — сочинить строчку или выпить штрафной бокал. То есть и шиджун, и дзюлин связаны с литературными играми, разными формами развлечений с составлением парных фраз. В основном этот литературный жанр существовал в устной форме, но опирался на произведения литераторов. Это жанр народной литературы, который нравится всем. Коллективные и авторские парные надписи относятся к прикладной литературе, которой все могут пользоваться. Многие произведения не имеют автора, являются результатом коллективного творчества. Существует два способа коллективного творчества в создании парных надписей. Первый, когда все собираются вместе и составляют фразы. Обычно в коллективном творчестве первоначальный вариант принадлежит одному человеку, потом его начинают рассказывать друг другу, и произведение меняется по мере того, как передается из уст в уста, и каждый вносит свои изменения. В этих изменениях заключена коллективная мудрость. Это довольно частое явление в создании парных надписей. Многие распространенные парные надписи являются произведениями, которыми каждый может полноценно пользоваться. Это творчество, которое в наибольшей степени принадлежит народу. Раньше не существовало вопросов относительно прав на интеллектуальную собственность. Все это было общественной собственностью с надписями, которые содержали цитаты из древних произведений, тоже не возникало проблем. Однако в некоторых особых случаях, когда изначально автором парной надписи был один человек, она считалась его произведением, и этот человек обладал правами интеллектуальной собственности. Но авторы часто дарили свои произведения, ими пользовались все, а гонорара автор не получал. Сегодня в век рыночной экономики появились компании, которые специализируются на проведении всевозможных мероприятий. Люди, которым заказывают парную надпись, получают деньги не только за каллиграфию, создание парной надписи тоже оплачивается. Многие считают, что раз народная литература является коллективным творчеством, то нечего и говорить о правах на интеллектуальную собственность. На самом деле это не так. Народная литература является коллективным творчеством, но пение, декламация и какое-либо еще использование народной литературы осуществляется певцами, сказителями и теми, кто произведение записывает. Коллективное творчество является основой, в которой всегда есть элемент индивидуального творчества. Поэтому в большей или меньшей степени здесь действует право интеллектуальной собственности, которые требуют соответствующего вознаграждения за использование, что довольно логично. Некоторые парные надписи составлены конкретным человеком, их нельзя отнести к народной литературе. В этом случае право на интеллектуальную собственность довольно очевидно. При их публикации в печатном или интернет-издании обязательно следует платить автору вознаграждения. В народной литературе коллективное творчество сопровождается индивидуальным исполнением, то есть коллективность и индивидуальность объединены. Это основной принцип народной литературы. Индивидуального характера народной литературы нельзя отрицать, такой подход не научен, ошибочен. Прежде существовала небольшая группа людей, которая придерживалась теории отрицания индивидуального характера народной литературы. Они считали такое заключение само собой разумеющимся. Но факты давно опровергли эту ошибочную теорию, и она осталась в прошлом. За рубежом китайские парные надписи являются произведениями каллиграфического искусства. Они очень популярны и широко распространены в других странах, в которых есть районы, где живут китайские иммигранты, чайна-тауны, китайские кварталы, а также в странах, где имеются следы влияния китайской культуры, например, в Японии, Южной Корее, В Вьетнаме очень распространены китайские парные надписи. Например, китайский квартал в Сиднее – место с огромным количеством парных надписей. На арке южного входа висит горизонтальная дощечка с надписью «Вместе идем путем правды и добродетели» и следующая парная надпись. Тысячи стран, облаченные в одежды, добродетели, успеха и реформ, идут одним путем. Китайская культура заручилась доверием и распространяется по всему миру. Внутри арки горизонтальная доска с надписью «Продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для будущего» и парная надпись. Сохранять традиции высокого государства Китая, оберегать свободу и справедливость, начать единение всего мира, развивать демократию и мораль. С северной стороны улицы тоже есть высокая арка. На ее горизонтальной дощечке написано «Мир одно целое». И здесь имеется следующая парная надпись. «Во всем мире живут разные народы. Ко всем надо быть одинаково доброжелательным, влюсти дружеские отношения. Все мы братья, все мы названные братья, родственные духом, объединяемся в Австралии». Внутри арки есть еще одна дощечка с надписью «Дружба в Австралии» и парная надпись. Пейзажи Австралии прекрасны, вещей в изобилии, люди счастливы, между странами добрососедские отношения. С Джунь-Юань они идут путем добродетелей и справедливости, взаимно приветствуют друг друга. Под Джунь-Юань имеется в виду Китай. Сидней – самый крупный город Австралии. Там существует немало землячеств этнических китайцев. У всех обычно можно увидеть парные надписи. Они дают китайским иммигрантам ощущение того, что они дома. Благодаря им, у живущих вдали от родных краев, становится тепло на сердце. Например, надпись «Фудзянского землячества». После дождя хорошо видны очертания зеленых гор. Зайдем на башню, посмотрим на родные места. Весной деревни покрываются зеленью, внезапно появляются мысли вернуться. Парная надпись Джедзянского землячества. В доме общества радостная встреча, вместе поднимемся на вершину терема, будем смотреть на закат. Родные места скрывает даль, но горная вершина видна в облаках. Эти парные надписи не только отражают чувство тоски по родине, но и выражают великое стремление потомков дракона создать дружбу между странами, развивать китайские традиции, способствовать сплочению народов всех стран и вместе с ними строить прекрасный мир.